Сергей Крамцов, партизанский командир, 31 мая, суббота утро. За вчерашний день не видели ни единой живой души, если людей считать, и даже мёртвой, если речь о зомби. Ломились через чащу лесную, поочерёдно сменяясь Зудином в роли проводников. За день прошли километров 60, приблизившись, если верить карте, к карте, конечной точке нашего похода ровно на один дневной переход. А заодно к либо заводу, где дожидались нас товарищи. Настолько, что вполне можно было попытаться организовать сеанс связи. На растянутую антенну, разумеется, не на штатный штырь. Поэтому и место для ночевки выбрали возле невысокого, но хоть какого-то холма. Все лишних несколько километров должен прибавить к дальности связи, наверное. «Есть связь!» — радостно доложил Большой. «Аньк на приеме!» «Фух!» — выдохнул я, чувствуя, как безудержное ликование волной накатывает. «Наконец-то!» «Связь через кого-то — это одно!» А вот когда уже сам, сам обо всем можешь сказать и обо всем же спросить, это совсем-совсем другое. Аня, здесь серый схватился я за тангету. Давай по обстановке. Что у вас там? У нас порядок полный. Сидим на хлебозаводе. Аня, уши оборву. Кодом пользуйся или просто аккуратнее разорался я. С ума сошла? Расслабилась. А с расслабленными сама знаешь, что делают. По делу давай. Ой, ладно, спохватилась она. Леха здесь, он поговорит. Послышался пробивающийся через помехи голос Лехи, довольно и радостный. Серый, мы тут по плану занимаемся, за нас не волнуйся. У тебя что? К вечеру рассчитываю выйти в намеченный район, там уже спокойно будет. А вам бы по-хорошему тоже выдвигаться надо в район встречи. Мы уже по той стороне к вам подойдем. Сегодня выйдем, послышался ответ. Колонна пойдет, мы к ней прилепимся. Ага, это правильно одобрил я. Поосторожней там, хватит с нас потерь. «Я понял, вас тоже касается. Конец связи». Молчавший Зудин спросил, «Ну что?» «Действуем по плану. Наши выдвигаются к Нижнему, там и встретимся». «Хорошо, из Гуца тоже кто-то с нами отправится», — сказал он. «Об этом они еще и с Шишнашки договорились при организации связи. Кто-то должен будет или присоединиться к нашей колонии или просто подсесть. Два или три человека. Ну и хорошо, если это бойцы будут. Нам проще на обратном пути». Мы ведь без Санька останемся, надо еще кого-то за руль БТРа сажать. Тем более, что при броне и прочем я не собирался вести колонну лесными просеками, а собирался ломиться прямо по трассе, экономя топливо. Так что лишним никто не будет. Хотя ладно, до этой трассы еще добраться надо будет, размечтался раньше времени. Разгубастился. Машину дозаправить большой, сворачивай шарманку и выходим. Есть. тоже же по лесу расход топлива растет, пересеченка это не асфальтированное шоссе. И по бронетранспортеру особенно заметно. Хорошо, что мы две бочки тогда на него навьючили, иначе вообще до места бы не дошли. Да и бардак уже почти все резервы подъел. Сейчас заправили под крышку, и из бочки осталось только в две канистры перелить, да в десант бронетранспортерный закинуть. Капля в море. И запас соляры, кроме полного бака, совсем небольшим остался. До Волги дойдем и сольем последнее, как мне кажется. — Нет, броня — это не уазики. Для маленького самодеятельного отряда вроде нашего роскошь непомерная. — Старшой, что с бочками делать будем? — спросил Санек. — Пусть висят где висят, сектор не перекрывают, и ладно. Может, горючкой где разживемся, тогда пригодятся. — Как скажешь. Сборы получились долгими. Надо было все с вечера провести, да как ты не сообразил. Устали как черти вчера, так и повалились спать в машинах. Хорошо, что не забыли фишку выставить. А сегодня время теряем. Хотя не страшно, тут уже недалеко. «Серег, смотри. А нас по этому маршруту все равно на дорогу выносит сказал Зудин, разглядывающий карту. «Или просто по трассе через поля гоним, или по проселкам, но лес скоро заканчивается». «Ага, лафы больше не будет», подтвердил я. «Думаю, что надо будет давить на гашетку и ломиться на полном ходу. Вот сюда, в направлении на городец. Люди Рубцова плотину контролируют, так?» Это я уже на всякий случай уточнил. Мне об этом еще в шишнашке сказали. Первые, можно сказать, сведения после восстановления связи с внешним миром. Из Гуца так сказали, по крайней мере, кивнул ФСБшник. Получается, безопасная территория. Верно, согласился я. Мне и с самим Робцовым поручиться довелось. И как впечатление? Умный прагматик. В любом случае, к нашему партизанскому отряду он свое благорасположение выказал. Ну и хорошо. цимерман 31 мая, суббота, утро. В плотине Нижегородской ГЭС прорвались без потери серьезных проблем. Такого наглого марша от них никто не ожидал. Два бандитских заслона, встретившихся на пути, сбили сходу. Кого-то положили, кто-то разбежался. К удивлению своему, на втором блоке, большом, выстроенном из фундаментных блоков, захватили два БРДМ-2А. Из числа тех, что сами же пригнали с Муромского тепловозного завода и передали КРАПу. Получалось, что сейчас снова попали на его территорию, которая была столь обширна, или покойный авторитет провел с их помощью какие-то бартерные операции? Один из них, цемерман с Шиловым, из чистого хулиганства прихватили себе в качестве разъездной командирской машины, на которой и катили в составе колонны, причем за рулем сидел сам Шилов. цемерману освободившемуся от постоянного и тоскривого давления СБшников, жизнь снова начала нравиться. Он снова был настоящим командиром своим людям, Знал, что нужно делать, ставил задачи и ждал их выполнения. Он больше не был бессловесным придатком к совсем другим людям, еще и занимающимся непонятными делами. А уцелевшие Еременковские в черной форме теперь держали себя тише воды и ниже травы, понимая, что операцию они провалили, облажались со всех сторон, и лучше будет лишний раз о себе не заявлять. Такое положение вещей Циммера тоже со всех сторон устраивало». Требуемый майор Сидельников, с которым следовало общаться, вышел на связь сразу. Похоже, что так и дежурил в КШМке в ожидании. Он взялся обеспечить беспрепятственный проход колонны контролируемой ими территории. Вот усунься так на Абума, есть риск нарваться на излишне горячий прием. Теперь по земле кто только не шастает. Колонна проскочила через окраины городца, где явно заправляли мертвяки, и быстро втянулась через заслоны и баррикады на контролируемую людьми территорию что вытянулось вдоль берега и дальше распространялось на саму плотину. На плотине колонну встретили, предложили рассредоточиться в редкой рощице, взялись кормить из полевой кухни. Циммера и Шилова проводили в штаб скопления кунгов и вагончиков, где их Сидельников и встретил. Сидельников оказался собровцем, среднего роста, загорелым и жилистым, одетым в горку и увешанным оружием так, что непонятно, как вообще у него получалось ходить. Но ходил и даже бегал. Рукопожатие тоже было крепким, ладонь мозолистая, костяшки кулаков набиты в настоящие кастеты. Крепкий мужик, в общем. «Ну, здорово!» — поприветствовал его Циммер. «Что тут у вас по обстановке? А то мне командир так задачу общую поставил, мол, помоги людям, а конкретики никакой». А конкретика простая, есть группировка сборная, из кого попало, которой плотина нравится. Взялся объяснять сидельников, жестом предлагая рассаживаться за складным столиком в бытовке, на котором быстро накрывали завтрак. У нас тут с техникой проблем нет, складов много досталось. А вот с личным составом напряг страшнейший. Задача нарезана, выше башки на всех. Людей не так, чтобы много, но и получается, что обороняться не можем, а вести борьбу всерьез с печенегами не получается. С кем удивился Шилов? Печенегами, повторил Сидельников. Новый термин появился. Именуют так кочующие банды, норовящие присесть на какой-то ресурс. Это не местное, их откуда-то черти принесло. «То есть хотите перейти к обороне активной?» — уточнил Циммер. «Именно», — подтвердил майор. «А то инициативу отдали противнику начисто, в результате несем потери бестолковые». «Немного, но и нас мало». «Понятно, разумно». Циммер пододвинул к себе тарелку с яичницей и взялся за вилку. «А чего город замертвячен? Тоже сил зачистить не было». «Времени, скорее, не было». «Так там жителей немало уцелело, перешли в Заволжск, это с другой стороны, прямо напротив». Заволжск, кстати, в основном отбили и зачистили. Безопасный город. А с плотиной? Пока на плотине оборону наладили, пока там часть города отделили, опорные пункты организовали, пока то, пока сё печенегов принесло. Сейчас мертвяки у нас за естественный рубеж обороны. Не дают тихо подкрадываться. Понятно, кивнул Циммер. Это в городах уже за новое слово в тактике. Как же ещё? Самое оно. Ты, значит, со своими здесь остаёшься? «Остаюсь. До приказа. Да и людей мне надо в нормальном деле потренировать, а то занимались тут вспомнить противно. не пользы, ни толку. А, ладно, чё теперь?» После завтрака Циммер пошёл в штабную машину к Сидельникову, а Шилова отправил к колонне, наказав. «Ты этих безопасников отправляй отсюда на пасеку, ну их к чёрту. Тут уже не по их задачам проблема, а любопытствующих и подглядывающих нам не надо». «Это понятно, — кивнул заместитель». А если с поправкой на то, что они по своим задачам в пролете, то наверняка начнут у нас недостатки выискивать. Реабилитации искать. Пусть валят отсюда. Ну, видишь, поняли друг друга, обрадовался Циммер. Сразу и гони, загорать не давай. Отряд займи, пусть ПВД оборудуют и связь разворачивают. Мы здесь застреваем. И подходи к Сидельникову, займемся делом. Понял. Шилов заскочил в трофейный бардак, дал по газам и умчался в клубах пыли. А Циммерман скарабкался высоко сидящий на Камазе Кунг. Ожидавшая работа была понятна и привычна. Есть противник, есть зеленка, есть понятные задачи, что у самих, что у противника. Все то, чему он обучался и к чему он привык. Если не принимать во внимание мертвяков в прилегающем городке, то вообще ничего нового. К Сидельникову подошли еще двое офицеров. Молодой Рыжий Белов, который командовал ведомственной охраной плотины еще до беды, и ОМОНовский лейтенант Васечкин. Молодой, несмотря на фамилию, не по-русски смуглый чей взвод сейчас выступал за местную разведку. С народом действительно было туговато. Сидельников по секрету сказал, что даже внушительная вроде бы артиллерия укомплектована расчетами хорошо, если наполовину. И то частично за счет нашедшихся среди беженцев-резервистов. А то вообще была бы беда. Минут через 30 после того, как уселись за стол, по дороге проскочили водник и второй бардак. Уехали СБшники. Трофейную броню им дали на усиление на всякий случай. цемерман облегченно вздохнул и мысленно перекрестился. «Баба с возу, кобыли легче», — произнес он про себя. А вот случившееся дальше его уже озадачило. На короткую связь вышел Шилов. «Циммер, слышь», — сказал он, — «ты будешь смеяться, но у в перехват записан». «И чего?» Кто-то вышел на связь с хлебозаводом и дал команду неким своим отходить в Нижний. «Направление на сигнал есть», — насторожился Циммерман. «Естественно. С северо-востока сигнал пришел, с бандитской территории». «И что?» И этот самый кто-то обматерил девку на связи с другой стороны, что дисциплину связи не соблюдает, либо завод своим именем назвала. Еще информация есть? Разумеется, тот, кто командовал, намерен соединиться со своими, подойдя к нижнему по другой стороне реки. Циммерман задумался. Сильно задумался, до головной боли, зубами даже заскрипел. Затем он сказал. На командира с докладом пока не лезь, все может туфтой оказаться. Идея есть, откуда он полезет на другой берег. Думаю, что по плотине. Он и вплавь, может, забыл. Может, но зачем ему? Если он идет уже из города и задачу выполнил, то знает, что плотина безопасна. И если не знает, то почти наверняка разведать решит. Если нас не обнаружат то поедет по ней. Зачем ему самому себе трудности искать? Логично, готовь засаду. Черных возвращать? Да пошли они, только завалят дело, пусть катятся». Он поднял глаза на слушающих с любопытством разговор и спросил, обращаясь к Сидельникову. «Поможете захват организовать? Аккуратный, чтобы без стрельбы и члена вредительства». «Кого?» — коротко спросил тот. «Да поедет через вас отрядик небольшой. Так нормальные ребята, только резкие, как понос. Если не поймут шутки, то могут и в бутылку полезть». «Для проверки остановятся», — уточнил Собровец. «Вот, и я о том», — удовлетворенно кивнул Циммер. Остановятся. Это не банда. Командиры наши их зачем-то хотят, аж кушать не могут. Сделаем. Александр Васильевич Пасечник, начальник службы безопасности концерна «Фармкор», 31 мая, суббота утра. Нормально поговорить с Салеевым удалось только сегодня с утра, все время что-то мешало. Разговор вышел сложным, но к этому Пасечник был готов. Скрывать то, что он копает под друга детства бывшего десантника было нельзя, следовало говорить правду. Самому пасечнику к сложным разговорам было не привыкать, и главную проблему он в таких случаях старался превратить в главный же аргумент. «Марат, я понимаю, как звучит, поэтому не по своей линии разбираю информацию, решил тебя привлечь». «Саша, в смысле, главный в курсе?» «Он и инициировал расследование», — честно ответил пасечник. «Они по ошибке ему не тот файл скопировали. Главному показалось подозрительным». Салеев вздохнул, потер лицо ладонями, Затем быстрыми шагами подошел к окну, не оборачиваясь, спросил. к «Чему это все может привести?» «Честно?» «Абсолютно честно. Если что-то пойдет не так, как ты мне сейчас скажешь, я плюну на все договоренности и поступлю так, как считаю нужным. Я с Домбровским с первого класса вместе жили в соседних подъездах. А Саша, э, главный в смысле, жил в доме напротив. «Если абсолютно честно, — начал пасечник, пропустив всю детскую лирику мимо ушей, — то если Тимохин не расколется сам и сразу, его придется пытать. А если начнем пытать, то он умрет в любом случае, хотя бы ради того, чтобы Домбровский не знал, что попадал под подозрение и какими способами подозрение развеялось. А если это все же он... В смысле они, Салеев резко повернулся к собеседнику. Если это они, то я передам главному добытую информацию, и он пусть решает, я умываю руки. И все же, почему ко мне пришел? — Я же сказал, что не хочу потом недопонимания, — терпеливо повторил генерал. — Не хочу я быть злодеем-пасечником, который разрушил вашу дружбу и всех облил дерьмом. Главный попросил меня в его и твоем личном копаться грязными ментовскими руками, а мне это самому как нож острый, поэтому присоединяйся. Салеев задумался. Молчал минут пять, наверное. Пасечник все это время терпеливо ждал, разглядывая висящую на стене карту с пометками. Обернулся лишь тогда, когда Салеев заговорил. «Хорошо. Я не знаю Тимохина толком, и он мне вообще не нравится. Забирайте. Но весь процесс получения информации должен идти под моим присмотром». «В смысле?» «В смысле я хочу быть уверен, что Тимохин сказал именно то, что сказал. Что я не принимаю решений на основе непроверенной информации. Что твои костоломы или уроды...» «Да-да, я знаю про уродов...» «Не выбили из него то, чего он на самом деле и не знал». «То есть хочешь, чтобы следствие перешло прямо к тебе?» «Нет, я не умею вести следствие», — покачал головой Салеев. «Веди его ты. Но в моем месте, с моей охраной, на допросах буду присутствовать я сам. Или тот, кому я доверяю». «А это решение ты не изменишь при каких-нибудь новых сильных эмоциях?» — вздохнул пасечник. «Я когда-нибудь свои решение менял?» но все бывает в первый раз. Обстоятельства очень уж уникальные». «Ладно, мы договорились». Тимохина сегодня отправят на неделю поработать на новой КП. Там его и надо взять. И полная изоляция. И еще. Пасечник, не смущаясь грубостью поступка, уставил указательный палец в лицо Салееву. Если какая-то информация уйдет в сторону, потому что кто-то из твоих не умеет секретность соблюдать, я вывалю все на всеобщее рассмотрение. Сами разбирайтесь. Мы в этом друг друга поняли? Поняли, спокойно кивнул Салеев. Здесь будут думать, что Тимохин трудится и будет там не меньше недели. На этом разговор с министром обороны и закончился. Исходом пасечник был доволен. Ведомственная ревность в данном случае была лишней. Расследование вторгалось в детскую дружбу, то есть в области рационального. Это как вмешиваться в чьи-то семейные отношения, что умные люди обычно не делают никогда. Поэтому второй по важности задачей после открытия истины было создание ситуации «разбирайтесь сами». Пасеке следовало как можно меньше влезать в эту историю, учитывая еще и то, что кого-то удобнее, чем одетые в черные сбышники, для обвинения во всех смертных грехах на территории центра не было. Усимов, вызванный заранее, дожидался пасечника у него в кабинете, попивая чай и читая какую-то толстую книгу. «Вань, что почитываешь?» — поинтересовался пасечник. «Гончарова обрыв», — захлопнул тот книгу и убрал в сумку. «Что?» – поразился генерал, вспомнив, что этот старинный, сентиментальный роман любила читать еще его покойная мать. Абраев повторил Усимов. «Очень романтично и мило, на фоне происходящего так вообще лекарства для души». «Ну ты даешь!» – откровенно поразился генерал, после чего перешел к делу. «Ваня, есть добро от Салеева. Задерживают его они на КП, как и предполагали. В подвале там вполне людей содержать можно, даже сортиры есть с этим без проблем». Ты езжай туда. Возьми кого-нибудь, с кем тебе работать удобно, и езжай. Такого, чтоб крови не боялся. Я сам не боюсь, — улыбнулся любитель сентиментальных романов. Но думаю, что даже до тапа не дойдет. Тимохин человек интеллигентный, где не патлы, так там борода или наоборот, такие быстро колоться начинают. Все равно возьми, потому что все остальные люди там от Салеева будут, а ты один не справишься. Хорошо, — кивнул Усимов, — Панченко и Митяхина прихвачу. Прихвати. И гоните туда вперед, чтобы до Тимохина успеть. Как его заберут, начинайте допрашивать. Но тут момент. Следите, чтобы с вами был кто-то из Салиевских, чтобы к нам потом никаких претензий. Я понял. Ну и езжай, если понял. Татьяна Лапина. 31 мая, суббота, день. Все собрали, ничего не забыли, спросил лёха у построившегося у машин личного состава. На этот вопрос никто ничего не ответил, что подразумевала небывалую тщательность сборов. Разве что Пашка сказал. Даже машины по винтику пересмотрел. Все в норме. «Ну и хорошо», — сказал Леха. «Разве трота отходит в пункт постоянной дислокации? Они по своим задачам отработали, так что с ними мы выдвигаемся. Так оно безопаснее будет, чем своим ходом. Кстати, солнце наше рыжее, с нарождающейся личной жизнью. Ты вот что скажи, ты с нами едешь или уже не с нами?» Маша, как раз затягивавшая хвост на затылке и державшая резинку в губах, кивнула, затем справилась с прической и уже потом сказала «С нами!» «И Белявский тоже с нами поедет!» «Ну ты глянь, уже прижился, снайпер!» — с ехидцем сказала Вика, и Маша просто показала ей розовый язык. Настроение у всех было приподнятым, почти праздничным. Нет, разумеется, все понимали, что ребята пока находятся на враждебной территории, что еще всякое может случиться. Но сам факт того, что они самостоятельно вышли на связь, что уже недалеко от безопасной территории, что уже назначена встреча, обнадеживал до крайности. Поэтому упаковались лихо, когда ротная колонна разведчиков начала строиться, отряд уже сидел по машинам в брониках, шлемах и масках, готовый начать движение. — Ну и видок у вас. Сам со страху разбежишься, — ехидно объявил неожиданно появившийся Белявский, забросивший свой рюкзак головной УАЗик. — Рейнджеры, блин, чисто рейнджеры. «Мария Александровна, красота наша невероятная, присоединиться позволите ли?» «А если не позволю, удалитесь», — поинтересовалась она. «Да ни за что!» — «Следом побегу», — помотал белобрысый головой старлей. «Или он в таблетке поеду, там на одного пашку две юные девы». «Я тебе поеду!» — разболтался. Белявский загрузился, сразу схватился за рацию. БТР и разведроты взревели моторами В середину колонны встроились машины с минометами на прицепе, которые тоже подтягивались сюда на случай серьезной войны, но так и не сделали ни единого выстрела. в Перегонки заревели заводящиеся дизеля, поднялись клубы вонючего солярного дыма. Колонна тронулась. «Эх, звоняют нас!» — сокрушенно сказал Белявский. «Надо было вас на броню сманивать. А тут бы баранку самые стойкие крутили». «Мы тут все сплошь самые стойкие», — заявила Татьяна, как раз сидевшая за рулем. «Связался с нами?» «С нами и мучайся, умный какой!» разведчиком острый ум присущ от природы», — парировал Белявский. «Естественный отбор, так сказать». «А как же тогда ты в разведчики попал? Не пойму», — вроде как поразилась она. Трудно сказать, что именно Старлей собирался ответить, но тут его отвлекла рация. Колонна втянулась в лес и пошла в сторону Нижнего по пустынной дороге, пугая ревом моторов птиц. Все насторожились. Смыкавшийся прямо за обочинами густой лес вызывал напряжение. Хотя завод и железнодорожный разъезд взяли почти без стрельбы, все очень уж гладко не прошло. Уголовники из бывшей банды Крапа с потерей территории, на которой они уже считали себя полновластными хозяевами, не смирились. Точнее, смирились не все. Те, кто и так был на рядовых ролях, пошли искать счастья в других группировках. А вот те, кому было что терять, начали постреливать». «Пока у военных потерь не было, но все это до поры до времени. Вчера даже хлебозавод обстреляли из пулеметы. В деревне перестрелка была, как рассказал сказал Белявский, закончив связь. У нас двое раненых, у мотострелков». «Это где?» – спросила Татьяна, насторожившись. «В Бабкино, километрах 10 отсюда», – показал рукой за спину Белявский. Туда взвод выдвинулся на трех БМП себя показать и нарвался. Бандюки ушли. «Чует мое сердце. Как в ППД придем, так нам и объявят, что езжайте, Соколы Ясные, обратно. Там каша заварилась. «Игорь, ну а как еще?» — спросила его Маша. «Вы же территории не просто так отбили, верно? А мы тут наслушались, что бандиты по деревням творили. Надо было или не браться, или теперь не жаловаться одно из двух вроде как». «Да я не об этом», — сказал Старлей. «Я вообще не вижу смысла нас отводить. Это же с самого начала было ясно, что без драки не обойдемся». Поначалу всегда так. Сначала затишье, пока противник в обалдении и растерянности. А затем с каждым днем все больше и больше проблем. Соберутся силами, прикинут, что к чему тактику выработают и начнут. Начинают уже, по факту. Это да, согласилась Маша. Вы же их с кормовой базой согнали, им либо к другим за милосты идти, либо с вами воевать. Тут сложнее. У нас, по тем данным, что из ППД получили, выходит, что банды, которые ближе к Горькому 16, предпочли пойти на мировую и провести границы. Перемирие у них там, железную дорогу договорились беречь, из города отходят, в общем, проявили сознательность. А этим вроде как теперь и терять нечего».